Луис поднял свою чашку и съел ее содержимое. Вилла Вирджини не пользовалась никакими приправами, поэтому вареное мясо и корни не возбудили его вкусовых рецепторов. Но ему было все равно. Он вылезал чашку до чистой и нашел себе силы принять противоаллергическую пилюлю. Затем забрался в машину и уснул. Семнадцать. Движущееся солнце Скамья в машине была жалким заменителем спальных пластин, да к тому же еще тряслась под ним. Луис по-прежнему чувствовал усталость. Он засыпал и просыпался, снова засыпал и снова просыпался. На сей раз это оказалась вилла Вирджилин, трясущая его за плечо. В голосе ее звучал сарказм. «Ваш слуга осмелился прервать ваш отдых, Луис». — Угу, а почему? — Мы проделали большой путь, но в этих местах встречаются бандиты из бегунов. Один из нас должен ехать с винтовкой в руках. — А люди машин едят после пробуждения? Она смутилась. — Мне очень жаль, но есть нечего. Мы едим один раз перед сном. Луис надел противоударные доспехи и рубашку. Вместе с валой откинул металлическую крышку над печью. Затем встал на нее и обнаружил, что его голова и подмышки высунулись в дымовое отверстие. — Как выглядят эти бегуны? — спросил он. — Ноги длиннее моих, большие груди, длинные пальцы. Могут быть с винтовками, украденными у нас. Машина накренилась на повороте. Они ехали по гористой местности, покрытой сухими кустами Чапарея. Арка виднелась и в свете дня, если вы искали ее специально. Если же нет, терялась в голубизне небо. В туманной доле Луис разглядел город, парящий в воздухе, как что-то сказочное. И все это выглядит как-то, как сказочное и все это выглядит таким реальным, — подумал он, — через два или три года все это, возможно, будет казаться сном наяву. Он выудил переводчик из рубашки. — Вызываю хин моста, вызываю Хин-Моста. Слушай, Луис, ваш голос как-то странно дрожит. — Неровная дорога. Есть новости для меня? — Чмеи по-прежнему не отвечает на вызов, впрочем, как и граждане летающего города. Я без приключений посадил второй зонт в небольшое море. Сомневаюсь, что кто-то сможет обнаружить его на дне. Через несколько дней горячее глаз следствия будет полностью заправлено. Луис решил не сообщать Химонству о людях моря. Чем безопаснее чувствовать себя кукольник, тем меньше вероятность что он откажется от своего проекта, кольца и своих пассажиров. — Я хотел кое-что у вас спросить. На ваших зондах находятся трансферные диски. Если вы отправите зон за мной, я смогу просто шагнуть на иглу? — Верно? — Нет, Луис. Эти трансферные диски связаны только с топливным баком иглы, а через их фильтры могут пройти лишь атомы дейтерия. А если вы отключите фильтры, смогут они пропустить человека? Вы все равно окажетесь в топливном баке. А почему вы спрашиваете? В лучшем случае вы избавитесь чми от недельного путешествия. Возможно, придется так поступить, если кое-что случится. Кстати, почему Луис Ву должен покрывать делишки Гзина? Однако ему действительно не хотелось говорить об этом. К тому же это могло заставить кукольника нервничать. Думаю, стоит спланировать свои действия на случай опасности. Я сделаю это. Луис, я обнаружил посадочную шлюпку вне пути от Великого океана. Что Чтми надеется найти там? Знания и чудеса. — Вещи новые и удивительные. — Данис, ему бы не пришлось лететь туда, знай мы, что там находится. — Разумеется, — скептически заметил куканик Он отключился, и Луис, усмехаясь, убрал переводчик в карман. — Что же дал Чми найти в Великом океане? — Любовь и армию. — Если карта Джинкса населена бандерсначами, то кто живет на карте Гзина? Потребность в сексе, самозащита или месть — любая из этих причин должна привести ЧМИ на карту Гзина. Для ЧМИ безопасность и месть никогда не разделялись. Если он не сумел возвыситься над Хинмаустом, как может он вернуться в известный космос? Но даже с армией Гзинов на что мог надеяться ЧМИ, выступая против Хинмауста? Или он думал, что у них есть космический корабль? Луис не сомневался, что Гзина ждет разочарование Впрочем, там наверняка были самки Гзинов. Существовало нечто такое, что Чми мог сделать с Хиностом, но Гзин, вероятно, не подумал об этом. А Луис не сказал ему, неуверенный хочет ли он этого. Способ был слишком уж сильнодействующий. Луис нахмурился. Скептический тон кукольника встревожил его. О многом и догадывается. Чужак был превосходным лингвистом, но все-таки чужаком, и такие нюансы не могли проникнуть в его речь случайно. Значит, они введены туда сознательно. Ну ладно. Время покажет. А пока карликовый лес по сторонам рос достаточно густо, чтобы скрыть согнувшегося человека. Луис повел глазами, изучая группы деревьев и складки местности впереди. Его противоударные доспехи остановят снайперскую пулю. Во что, если бандит выстрелит в водителя? Луис мог оказаться в ловушке среди количещего металла и горящего топлива. Он сосредоточил все свое внимание на пейзаже и увидел, насколько тот красив. Прямые стволы пяти футов высотой кончались огромными цветами. Луис заметил птицу, сидевшую на цветке. Птицу, похожую на большого орла, если не считать длинного и тонкого, как копье, клюва. Суставчатые корни, более крупные, чем он видел в свой первый визит сюда, образовывали местами настоящие изгороди. Здесь росли колбасные деревья, которые они ели прошлой ночью. Там вдруг появилось облако бабочек с такого расстояния, очень похожих на земных. И все это выглядело таким реальным. Защитники Пак делали все на совесть, не так ли? Но Пак непреклонно верили в свою работу и способность починить все, что угодно. Все его предположения базировались на словах человека, умершего 700 лет назад, зонника Джека Брэннона, познавшего пак через одного индивидуума. Дерево жизни превратило Брэннона в защитника, бронированная кожа, второе сердце, развитый мозг и тому подобное. Это могло свести его с ума или Фиспок мог оказаться нетипичным. А Луис Ву, вооруженный мнением Джека Брэннона о Фиспоке и Расипак, пытался думать подобно существу более разумному, нежели он сам. Но в этом и заключался способ спасти кольцо. Чапарей сменился плантациями колбасных деревьев, покрывавших холмы в направлении противоположном вращению, Впереди показалась заправочная станция, химический завод с поселком вокруг него. Вала окликнула Луиса снизу и сказала. «Закройте дымовое отверстие, станьте сзади и не показывайтесь». «Я вне закона». «Вы слишком... непривычны». «Мне придется объяснять, почему вы едете со мной, а у меня нет хорошего объяснения». Они остановились у глухой стены завода. Через окно Луис смотрел, как Вала торгуется с длинноногими и большегрудыми женщинами. Каждая из них носила длинные темные волосы, закрывавшие лоб и щеки, окаймляя крошечное Т-образное лицо. Луис спрятался за передним сиденьем, пока Вала загружала через пассажирскую дверь какие-то свертки. Вскоре они двинулись дальше. Через час... Оказавшись вдали от жилья, Вала съехала на обочину, и Луис покинул свой пост. Вала купила поесть — большую копченую птицу и чудесный напиток из огромных цветков. Луис набросился на птицу, потом спросил. — А вы не едите? Вала улыбнулась. — Еще не ночь, но я выпью вместе с вами. —